сто семьдесят п е р в Матьер Агни Йоги для духа все ныне и здесь ибо трехмерность и время есть атрибуты плотного мира истина н я любовь не связана этими оковами потому я в л я е т с я поверх их также и близость к Владыке и к нам давние связи давние близость и давние чувства переживают и время и тело Встречая друзей и врагов из жизни прошедших, знает, что переживает не только любовь, но и ненависть. Так в каждом очередном воплощении обычно приближаются старые друзья и старые враги. Добрая половина всех встреч земных из прошлого. Нити кармы не прерываются временем и переживают его.